Глава двадцать восьмая Письмо пришло на рассвете третьего дня, когда мы уже готовились к отъезду в столицу. Гонец незнакомой Левреи подал сверток Торвину и тут же ускакал прочь, не дожидаясь ответа. Печать была надломлена. Кто-то читал послание по дороге. — Миледи, — Торвин вошел в мои покои с мрачным лицом, — это адресовано вам. От купца Маррека из Белой Гавани. Я знала этого человека. Честный торговец, один из ключевых свидетелей, чьи показания должны были подтвердить махинации Редвинов с ценами и маршрутами. Вскрыв письмо, я почувствовал, как сердце уходит в пятки. «Благородная леди Леона», — писал Марок дрожащим почерком, — «вынужден сообщить, что я не смогу дать показания в королевском суде. Семейные обстоятельства требуют моего немедленного отъезда в дальние края». Прошу простить и понять. С глубоким сожалением Марок. Еще один, прошептала я, сжимая письмо в кулаке. Что? Торвин подошел ближе. Марок отказывается свидетельствовать. Это уже четвертый за два дня. Вчера отказались купец Томас и корабельщик Брандон, позавчера торговец с пряностями Аларик. Все под разными предлогами: болезнь, семейные дела, срочные поездки, но я видела закономерность. «Они их запугали», — сказала я, швырнув письмо на стол. «Или подкупили. Редвин работает быстро». В дверь постучали. Вошел маэстр Элвин с еще одним письмом. «Миледи, это от лорда Бартона. Он... он тоже не сможет поддержать нас в суде». Я взяла письмо и пробежала глазами. Сир Бартон извинялся за внезапную болезнь, которая не позволит ему присутствовать на заседании. Болезнь, которая пришла как раз вовремя. «Сколько у нас осталось союзников?» — спросила я Элвина. «Если считать только тех, кто точно приедет...» — мастер заколебался. «Пожалуй, лорд Алистер из Каменной Гавани, леди Морвин с Туманных Островов и, пожалуй, все. Двое. Из десяти, на которых мы рассчитывали изначально». «А что с документами?» — спросил Торвин. «Хотя бы вещественные доказательства остались?» остались кивнул элвин письма гарета показания блэквотера записи о подозрительных платежах но без свидетелей которые могли бы подтвердить контекст он не закончил но смысл был ясен документы без людей которые могли их объяснить теряли половину силы я подошла к окну глядя на двор где слуги грузили повозки для поездки еще вчера я была уверена в победе сегодня же наше дело висело на волоске «Может быть, стоит отложить?» — осторожно предложил Торвин. «Собрать новых свидетелей, и найти дополнительные доказательства?» «Времени нет», — покачала головой я. «Срок возврата долго истекает через месяц. Если мы не появимся в суде, Редвин выиграет». Звук приближающихся всадников заставил меня обернуться к окну. Во двор въехал небольшой отряд под знаменами Магвайров, Впереди был Киран собственной персоной. Когда он поднялся в мои покои, лицо его было мрачнее тучи. «Плохие новости?» — спросила я, хотя ответ читался в его глазах. «Худшие!» — кивнул он, проходя в комнату. Лорд Старк отозвал свое согласие поддержать нас. Официально из-за нездоровья супруги, неофициально, Редвины пригрозили прекратить все торговые соглашения с Винтерфеллом. «А лорд Корбин?» Корбин получил предложение, от которого нельзя отказаться. Его младший сын учится в цитадели. Вдруг стало небезопасно для молодых людей из северных семей оставаться на юге. Ярость поднялась во мне горячей волной. Они угрожали детям. Детям! «Мерзавцы!» — выдохнула я. «Подлые трусливые мерзавцы!» «Но умные мерзавцы!» — мрачно добавил Киран. «Они не нарушают закон». «Технически никого не заставляют, просто предлагают альтернативы». «И что нам делать?» — спросил Торвин. «С таким количеством союзников мы проиграем суд еще до начала». Я попытался сосредоточиться, найти выход, но в голове звучали чужие мысли, полные холодной ярости. «Убить их всех! Сжечь их корабли! Превратить в пепел их города!» Я встряхнула головой, отгоняя на вождение. Эти мысли принадлежали не мне. «Нужно ехать», — решительно сказала я, «даже с малым числом союзников. У нас все еще есть доказательства». «Леона», — осторожно начал Киран. «Может быть...» Его слова прервал топот копыт во дворе. Я выглянула в окно и увидела группу всадников в незнакомых ливреях. Ни северные цвета, ни местные лорды. «Кто это?» — спросила я Торвина. Старый капитан подошел к окну и нахмурился. «Южане, по одежде богатые купцы или их представители». Через несколько минут в покой вошел стражник. «Миледи, к вам просится делегация торговцев. Говорят, что по важному делу». «Проводите их в большой зал», — приказала я. «Мы спустимся». В зале нас ждали пятеро мужчин в дорогих одеждах. Лица незнакомые, но манера держаться выдавала людей, привыкших к власти и богатству. Их предводитель, высокий мужчина с холеными руками, шагнул вперед. «Леди Леона из рода Дуэрти?» — поклонился он. «Позвольте представиться. Сир Родерик Редвин, представитель торгового дома Редвинов». Я почувствовала, как в груди вспыхивает знакомое Женя. Они пришли. Пришли в мой замок, под мою крышу. «Сир Родерик?» — Холодно сказала я. — Смело с вашей стороны явиться сюда. — Отчего же? — улыбнулся он. — Мы пришли с мирными намерениями предложить разумное решение наших разногласий. — Говорите, — коротко бросила я. — Дом Редвинов готов простить долги ваших земель, — начал Родерик, — при соблюдении некоторых условий. — Каких условий? «Исключительные права на торговлю с восточными городами сроком на двадцать лет. Полный контроль над ценами на зерно и шерсть». И, он сделал паузу, «отказ от всех претензий к нашему дому». Предложение было возмутительным. Они хотели не просто деньги, они хотели превратить наши земли в свою колонию. «Это не предложение», — сказал Киран, делая шаг вперед. «Это ультиматум». «Называйте, как хотите», — пожал плечами Родерик. «Альтернатива — Королевский суд. А мы, как вы уже убедились, умеем готовиться к судебным процессам». В его тоне слышалась плохо скрываемая угроза. Он хвастался тем, как запугал наших союзников. «У вас есть три дня на размышление, продолжил представитель Редвинов. «После этого наше предложение теряет силу». «Можете не ждать три дня», — резко ответила я. «Ответ нет!» Родерик вздохнул с показным сожалением. «Жаль, очень жаль!» Он повернулся к своим спутникам. «Видимо, леди Леона предпочитает сложный путь». Они направились к выходу, но у дверей Родерик остановился. «Кстати, — сказал он небрежно, — Передайте маэстру Элвину, что его брат-кузнец из лани спорта попал в весьма неприятную историю. Налоговые власти обнаружили у него некие нарушения. Конечно, при желании эту ситуацию можно урегулировать. Элвин побледнел. Еще одна угроза, еще один способ давления. «А лорду Кирану», — продолжил Родерик, — «стоит знать, что его торговые корабли в южных портах могут столкнуться с трудностями. Бумаги, проверки, задержки — такие досадные недоразумения». женя в груди усилилась Сила рвалась наружу, требуя выхода. В висках застучала кровь. «А еще», — Родерик улыбнулся холодной улыбкой, — «ваш верный капитан Торвин». У него ведь есть дочь в столице. Красивая девушка, работает при дворе одного знатного лорда. Было бы печально, если бы с ней что-то случилось. Все, последняя капля. Ярость взорвалась во мне, как вулкан. Но на этот раз я не пыталась ее сдержать. Наоборот, направила прямо на Родерика. — Как ты смеешь! — заорала я, выбрасывая руку вперед. Невидимая сила ударила в представителя Редвинов, но не так, как раньше, ни толчком, ни порывом ветра. На этот раз это было нечто более опасное. Воздух вокруг Родерика вспыхнул, температура поднялась настолько, что он закричал от боли. Его одежда начала дымиться, волосы на руках почернели, а кожа покрылась волдырями. «Леона!» — крикнул Киран. «Остановись! Ты не...» Но я его уже не слышала. В моей голове звучал страшный голос, яростно шепча. «Убей его! Сожги всех! Пусть знает, что значит угрожать Роду Доэрти. Родерик упал на колени, хватаясь за горло. Его спутники в панике бросились к дверям. «Еще мгновение, и я убью человека прямо в моем зале!» «Нет!» Отчаянно рявкнул я, поборов чужую ярость, и резко сжала кулак, обрывая поток силы. Родерик рухнул на пол, дышал тяжело, но был жив, обожженный, напуганный до полусмерти, но живой. Тишина в зале была оглушающей. — Убирайтесь! — прошептала я, и мой голос звучал чуждо даже для меня самой. — Убирайтесь, пока я не передумала! Люди Редвинов поспешно подхватили своего предводителя и вынесли его из зала. Родерик был без сознания, но дышал. Когда они ушли, я почувствовал, как подкашиваются ноги. Киран подхватил меня, не дав упасть. «Что происходит со мной?» — прошептала я. «Я чуть не убила его». «Ты защищалась», — сказал Киран, но в его голосе слышалась тревога. «Нет», — покачала головой я. «Это была не защита. Это была...» Я потеряла контроль. Совсем. Сила делала, что хотела, а я не могла ее остановить. Торвин и Элвин молчали, но я видела в их глазах страх. Страх передо мной. «Нужно ехать в столицу», — сказала я, стараясь взять себя в руки. «Немедленно, пока я не натворила чего-то непоправимого». «Леона», — начал Киран, — «может быть...» «Нет», — резко перебила я. «Мы едем сегодня же». И в дороге ты расскажешь мне все, что знаешь о контроле над магией.